Пока Телеман ищет, чтобы приготовить на обед, ему попадается фотография Найджелы. Она трясет блендер и улыбается. Он чувствует укол какой-то неясной тоски. Почему Нина никогда не ходит по квартире с улыбкой и блендером? Потому что их отношения... Такой возможности, похоже, не предполагают. Снимку добавляют пикантности, что на Найджеле футболка с плейбойским зайчиком. Со снимком странновато поработали. В смысле цветоделения, так что не понять, как футболка выглядит в реальной жизни, но Телеман предполагает, что майка чёрная, а эмблема плейбоя серебристая с блеском. Довольно-таки вызывающая вещица, особенно учитывая роскошные формы Найджелы. Интересно, она её сама купила? А если сама... То как? Специально искала или случайно наткнулась. Это не праздные вопросы. Имея на них ответы, можно расшифровать некоторые аспекты личности Найджелы. О чем ты думаешь? Чего? Привет, привет. Я тебя не слышал. Я ничего и не говорила, понял. А я еще рецептик к обеду. «На этой странице рецептов, по-моему, нет. Нет, я пока еще примиряюсь, только придумываю, к чему примиряешься. Ну так, ни к чему специально. А тебе не кажется, что плейбойская футболка — это чересчур? Что?» «Не делай вид, что ты не понимаешь, о чем я». «Пожалуй, это немного слишком, да». Но тебе это все же скорее нравится, вижу я. Послушай, я листал поваренную книгу и вдруг задумался о театре. Замечтался над случайно открытой страницей, как со мной бывает. Чуть не сказал, как обычно. Вот и все, что было. Понятно. Хочешь, могу разок для разнообразия сама приготовить обед? Как скажешь. Чего тебе хочется? Больше всего мне хочется самому приготовить обед. Ты любишь готовить? Да. Раньше не любил. Не любил. Ты изменился? Видимо. Хорошо. Коль скоро ты об этом заговорила, хочу поделиться своим ощущением. По-моему, я постоянно меняюсь и развиваюсь. Это касается не только отношения к еде, но к еде в первую очередь. Понятно. А ты меняешься? Наверняка, хотя это трудно отследить. Верно, нелегко, это процесс сложный, оттого неприятный и болезненный. Тебе он доставляет боль? Нет. На самом деле нет. Но ты это так назвал? Да. «А что, если плейбойскую футболку Найджеля купил Чарльз Сачи?» Мысль поражает Телемана, как метеорит, который несколько лет приближался к ничего не подозревающему Телеману, чтобы вдруг упасть на голову и разбить всю его жизнь. «Чёрт, чёрт, чёрт, Сачи, старая свинья!» А строит из себя благодетеля, мол, он скупает искусство и бесплатно выставляет его на всеобщее обозрение, сам при этом оставаясь в тени. Еще бы! Конечно, ему не хочется светиться, экая скотина. Вот теперь все стало на свои места. Саачи смотрит на Найджелу, как на свою игрушку. Хитростью, деньгами, пресловутой репутацией загадочного покровителя искусств он завлёк её в мышеловку. Осенёкая, простодушная Найджела попалась на эту уловку. Она повинуется малейшему его жесту. Теперь понятна и фотография в такси. Зачем соочижаться к ней, если она и так его со всеми потрохами? Он ее приручил и заколдовал. Мир считает ее свободной. Он видит лишь парадную сторону, как она ведет свои кулинарные передачи, блистает там и сям, издает книги о на самом деле. Она пленница больного, шовинистично-мужского сознания. До Телемана впервые дошло, как все это устроено, и тут только он осознал, что найджила в опасности. Ее используют. Самым беспардонным образом ей нужна помощь. Бог мой. Бог мой. Телеман. — А? — Что? — Что случилось? — Ты страшно побледнел. Что-то мне нехорошо. У тебя температура? — Не знаю. — Да, ты горячий. И чувствую жар. — Хочешь, я приготовлю обед? — Пожалуй. — Хорошо. Я пойду прилягу? — Давай. — Папа! «Тише, Бертольд, папа думает о театре. Но, папа, у тебя что-то важное?» «Да». «Ну ладно, выкладывай». «Угадай, кем я стану?» «В смысле, когда вырастешь? Ага». «Ну, не знаю. А ты угадай. Это связано с транспортом? Вот и нет, я буду адвокатом?» Или большим начальником в муниципалитете Осло? Ого! Ты только что говорил с мамой. Ага, и как тебе? И то, и другое звучит отлично, хорошее дело. А ты думаешь, я справлюсь? Ну, как сказать... Я первый буду страшно рад, если ты выбьешься в большие люди, но, честно говоря, боюсь, тебе помешает твоя расхлябанность. А кем же я стану, по-твоему? Ты правда хочешь правды? Да. Ну, подозреваю, что в этой системе ты окажешься перекотиполя Кто это такой? Но это такой бедолага, который никому не приходится ко двору, и поэтому его футболят из отдела в отдел, пока не доконают и не выпроводят на пенсию по недееспособности. Понятно? Мы с мамой, конечно, тебя поддержим. Можем писать за тебя жалобы, заявления и позволим жить с нами дольше, чем это принято. Ну, что-нибудь да придумаем. Понятно. Понятно. И, пережив несколько лет отчаяния, ты, возможно, начнёшь писать пьесы. Думаешь? Ну, время покажет, но я бы не исключал такого поворота событий. Эй, слышишь? Там Бадер пришёл. И что? Спрашивает, не хочешь ли ты с ним пройтись. Чего? Но это его слова. Он говорит, что поскольку обед закончился в слегка кислом тоне, то он предлагает тебе совместную прогулку, чтобы вы могли получше познакомиться. Что за прогулка? Ну, просто пройдетесь, ничего больше. Скажи ему, что я его благодарю, но нет. «Я считаю тебе правильнее согласиться». «Но я отказываюсь. Я считаю тебе правильнее согласиться». «Что он говорит?» «Говорит, чтобы ты зашнуровал ботинки потуже и спрашивает, на какую гору ты хочешь идти». «Да мне без разницы». «Что он сказал?» «Ну, чтобы ты просто огляделся. Тут горы со всех сторон. Какая тебе понравится, на ту и пойдете. Для меня они все одинаковые. Ну, как я буду выбирать?» «Что он опять сказал?» Он сказал, что эта гора называется Цукшпица, та — Альпшпице, а дальше — Банк, Экбауэр, Хаусберг и Кройцек. — А ты не можешь сказать, что я все-таки хочу остаться дома, поработать над пьесой и над моим списком раковых больных? Нет... «Можешь спросить, знает ли Бадр кого-нибудь больного раком? Нет. Но все-таки переводчик из тебя никудышный. Но тут ты не прав. Переводчик не имеет права выбирать, что он будет переводить, а что нет. Он призван быть нейтральным посредником и никак не влиять на ход истории. Эту дискуссию мы отложим на потом». Что он сказал? Предлагает выбрать гору. Хорошо же, черт его дери, пусть будет Альпшпиц, и она хоть бы пониже остальных. Что он опять говорит? Что он предлагает туда подняться в кабинке, а спуститься пешком. Но если тебе больше нравится наоборот, то можно и так. Переться наверх? Ты в своем уме? Тогда я скажу, что тебе нравится его идея. Я и не сомневался, что ты скажешь именно так. Удачной прогулки. Большое спасибо. Немецкий, немецкий, немецкий, немецкий, немецкий. Бадр, я ни слова не понимаю из того, что вы говорите. То есть абсолютно ничего. Поэтому нам нет никакого смысла разговаривать. Мы не могли бы идти молча. Здесь очень красиво, это правда? Нет, на самом деле фантастическая красота. Немецкий, немецкий, немецкий, немецкий. Может, вы заткнетесь, а? Немецкий, немецкий, немецкий, немецкий, немецкий, немецкий, немецкий. Ну что ты там лопочешь? О войне говоришь, да? Голову даю, что о войне. Немецкий, немецкий, немецкий. Ты имеешь в виду Первую мировую? Да, она была сущий кошмар. Тем более поразительно, что вы развязали Вторую мировую. Немецкий, немецкий, вы были как одержимые. Не могли думать ни о чем, кроме войны. Так ведь, сколько ни воевали, все вам было мало. Немецкий, немецкий, немецкий. Да, вот и я говорю тоже. Немецкий, немецкий, немецкий, немецкий. Ну... О, а вон и ларечек, Немецкий, немецкий. Ты спрашиваешь, купить ли мне мороженого. Да, спасибо, это очень мило. С твоей стороны немецкий, немецкий, немецкий, немецкий, немецкий. Бадр, не пойми меня превратно. Тебя я ни в чём не обвиняю. Ты наверняка отличный парень. «Давай уже оставим все эти войны в покое. Нина говорит, вы так и сделали, преодолели прошлое и двинулись вперёд, утверждая, что это достойно уважения. Очень может быть. Немецкий, немецкий. Пусть так, но сейчас мы не будем больше говорить об этом. Поговорим лучше о театре. Всё-таки немецкий театр славится». «Ты, я думаю, нифига не понимаешь из того, что я говорю, да?» Немецкий, немецкий. Да, немецкий театр. Дойче театр. Да. Ну, вспомним хотя бы Вольксбух. Он так называется? В Берлине. А Фасбиндер. Он, конечно, делает фильмы, но кино – это тоже некоторым образом театр, до некоторого уровня, во всяком случае. Понимаешь? Немецкий, немецкий. фасбиндер Да, Бадр. И смотри, мы разговариваем. Мы завязали контакт. А, черт побери. Прости меня, но мы уже ходим. Несколько часов я хочу домой. Немецкий, немецкий. Тут нет какой-нибудь короткой дороги или... Мы сядем на автобус». Немецкий, немецкий, немецкий, немецкий, немецкий, немецкий. Немецкий, немецкий, немецкий, немецкий. «Слушай». Это звучит как-то тоскливо. «Выше голову Бадерман». Немецкий, немецкий, немецкий. «Так ты все о войне». «А мне казалось, мы оставили ее в покое. Это у тебя репертуар такой бедный». Или ты просто любишь рассуждать о войне, хотя именно вы, такой вот деликатный момент, вышли из нее с чувством вины и позором? Немецкий, немецкий. Хорошо, если хочешь, поговорим о позоре. Немецкий, немецкий, немецкий. Нет, Бадер, это бессмыслица. Мы все равно никогда не договоримся. Давай-ка ты закроешь рот». И мы будем идти и молча думать, каждый о своём немецкий. Отлично. Я, например, люблю думать о театре. И немного о Найджеле. Найджела? Да, Найджела. Найджела, да, да. А то... Немецкий, немецкий, немецкий. Спокойно, парень. Не будь вульгарным. Найджела привлекает своими крупными формами. Это правда. Но за этим фасадом трепыхается одинокое раненое сердце, зажатое в тиски кознями старого жида. «Ой, сейчас же забудь, что я сказал жида. Мне не следовало так говорить, это к делу не относится. А в этих широтах звучит совсем ужасно». Сделай вид, что ты ничего не слышал, но суть дела не меняется. Найджела утешает всех нас своей пищей, но кто утешит ее? Что? Ну что? Кто утешит Найджелу, Бадер? Немецкий, немецкий, немецкий. Ты не ответил на мой вопрос, немецкий, немецкий. Можно ли тебе взять меня за руку? И не надейся. «Как вы с Бадером погуляли?» «Неплохо». «Ты не хочешь говорить об этом?» «Ну, говорить особо не о чем. Мы поднялись в кабинке и спустились пешком». «Вы разговаривали?» «Он говорил мне, показалось, о войне. А я старался поддержать разговор, насколько мог». «Вы смеялись?» «Нет, такого я не помню. Жалко. Но он купил мне мороженое». «Правда?» «Большое такое мороженое. Здорово. Под конец мы даже сдружились. Оказалось, у нас есть общие интересы. Какие? Я не совсем уверен. Ну, По-моему, еда и готовка. Хотя это может оказаться чем-нибудь другим. Чем? Я бы не хотел говорить. Не хотел говорить? Нет. Нина? Да, что случилось?» У меня заработал рептильный мозг. Что? Рептильный мозг. Да? Это было очень странно и казалось немного нереальным, но в то же время очень реальным. Понимаешь, да? Почти как театр. Угу. Хочешь расскажу подробнее? Пожалуй. Я сидел и думал о театре, как обычно, и даже собирался записать что-то, достойное записывание, когда уловил краем глаза некое движение. У-у-у! И мозг в ту же секунду приказал выбросить в кровь какое-то сигнальное вещество, Не знаю точно, как оно называлось, мне известны лишь адреналин, серотонин или допамин, возможно, это одно из них и было. Я вдруг почувствовал в спине и во лбу какое-то молниеносное возбуждение, теплый импульс. Мускулы напряглись, и я понял, что еще секунда, и я взмахну рукой, левой, кажется, и впаду в панику. Господи! Знаешь, что это было? Что я видел? Нет. Это был тот ярлычок от чайного пакетика, там, где надпись Липтон, хотя в данном случае это был Тикейн Либисфрухт. Ого! Бумажный хвостик дергался туда-сюда вдоль стенки чашки, и мой рептильный мозг, видимо, принял его за ядовитого паука. И приготовился убить. Это был вопрос жизни и смерти, понимаешь? Еще бы. Решалось, кто кого. Я его или он меня. Как драматично. Скажи, а? Театр в своем почти идеальном виде. Нина, мне нужно время, чтобы пережить это происшествие. Я пойду прогуляюсь, ладно? Конечно. Я хочу этажерку для цветов. Да? С большим папоротником сверху. Твой день рождения только что прошел. Я все-таки решил сказать, чтобы ты в следующий раз знала, что мне дарить. Хорошо. Эта жарка должна быть примерно вот такой высоты, а папоротник тоже приличного размера. Поняла. Я поставлю ее дома, справа от письменного стола, у окна. С чего вдруг ты стал думать об этом? Не знаю. Но перестань говорить «не знаю». А если я не знаю? Знаешь отлично. Это просто способ оборвать разговор и снова уйти в себя. Понял. Так почему ты стал думать об этажерке? Я видел сотни фотографий людей театра на фоне этажерки актеров режиссеров драматургов у каждого из них есть эта жерка даже ударвина была дарвина да разве он увлекался театром но это как посмотреть теория эволюции некоторым образом тоже театр а некоторым образом ничуть нет но это зависит от широты мышления ты серьезно думаешь что это жерка папоротники и театральное устройство мышления как-то связаны Одно предполагает другое. То есть папоротник с этажеркой не существует без театрального мышления. И наоборот. Наоборот тоже. Так оно устроено. Вдруг взаимосвязь этого стала мне совершенно очевидна. Представляешь, раньше я ее не видел, идиот». Но это весьма радикальная мысль. Возможно, ты радикал. Ну, возможно, и это, но ждать до следующего дня рождения я не могу. Не можешь? Каждую минуту в моей голове гибнут впустую мысли, пригодные для пьесы. Ну, с этим ты вряд ли можешь жить. Не могу. Я рад, что ты меня понимаешь. Ты не будешь против, если я куплю этажерку и папоротник, из своих денег». «Да нет». «Думаешь, это можно найти в перемешках?» «Я не знаю никаких перемешек».